Эпилог Шаг Шаг Шаг Признаться, в какой-то миг Энши успел испугаться. Стихии совсем не подходят для схватки с искренней верой. Маги всегда не любили жрецов. Жрецы всегда не любили магов. Слишком разные силы, чтобы им понимать друг друга, даже если нити-изнанки для всех одни. Но Рик справился, а Ганс выдержал. И, кажется, больше не собирался лезть под ноги. Еще бы. Ганс мог простить императору собственную боль, мог спустить обман, но уж точно не позволит использовать родную сестру. Император своем отшатнулся, заполз на ступеньки, зря оглядываясь по сторонам. Каждый солдат в зале отдал силы жрецам. Стоило Энше освободить свои силы и разрушить барьер, как обратная волна оглушила почти всех, кто был с ним связан. Бедный, бедный император. Один против разъяренного бога. Один. Ведь даже паладин, его самая верная опора, больше никогда не встанет рядом с проклятым троном. А уж дерево, корона и расшитые тряпки от пламени не спасут. На пути перед Энше остался один Фернандо. Стоял на коленях, будто не слыша воплей исходящего с ума императора. Не чувствовал вони тлеющей плоти. «Надо же!» — подошел Ричард. «Сам глава законников и так жалок. Прекрасное зрелище, разве нет? А я имел счастье с ним пообщаться, господин, пока ждал тебя тут». «Просто Энши». «И как знакомство?» «Чудно!» — тонко улыбнулся Ричард, явно копируя улыбку Фернанда. Тот передернул плечами, но голову опустил еще ниже. «Я знаю, вы слышали Ганса», — негромко произнёс он. «И Ганс прав. Стоит его величеству погибнуть, здесь начнётся война». «А ты слышал мой ответ. Прочь! У вашего императора передо мной долг, и, поверь, он заплатит». «Его величество ошибся. Мой брат ошибся». А я не справился, я не смог убедить его сдержать слово. Вам стоит взыскать долг с обоих. Но я молюсь сделать так, чтобы ответ держали только мы с ним. Мирным людям нет смысла платить за наши ошибки. Вы ведь спасли нас от угрозы темных. За вас заступился Ганс. Так искренне и уверенно, что легко убедил Леону. Вы не тронули Арсем, господин древний. Фернандо поднял глаза, и Энши скривился, услышав это опять. «Вы не враг людям. Я прошу вас уступить. Молю о договоре». «Хватит с меня ваших сделок. Вы не чтите ни слов, ни законов. Но ведь у бессмертных есть свои клятвы». Энши чуть наклонил голову. Огонь у трона потух, дал императору шанс отдышаться. Вместо мешающих разговору вопли теперь слышались тихие стоны. «Мы с братом связаны кровью по отцу. А значит, нас связывает изнанка. Этого ведь должно хватить, верно? Ты понимаешь, на что идешь, человек?» «Я знаю, на что иду. Люди не бессмертны. Клятва ляжет печатью на каждого из наших потомков. Стоит ее нарушить, и род будет прерван. И мой...» и правящая династия. Это ведь верно? Разве такая плата не выше обычной смерти? Вечный долг и вечная оплата. У меня нет желания обдумывать условия. Я прошу вас доверить это Леоне. Вы видели сами, сестра не пойдет против брата. Ганс ваш союзник, значит, и она тоже. Энши чувствовал, как с каждым словом Фернанда нить Ганса наполняется надеждой. Кинул на него взгляд. Тяжело вздохнул. Все же должна пройти не одна тысяча лет, прежде чем Ра надоест верить людям. «Слушай, ну кто верит таким бумагам?» Рик честно терпел, пока их три упокидала замок, но в таверне не выдержал. «Это же, мать его, договор! Нужно было заставить прописать все детальней». «В длиннющий свиток, чтобы до пола! Земли там какие, как долго меня не тронут законники, что-нибудь еще! Подсунут тебе плесневелый сруб на отшибе, все деньги просрешь на стройку!» «Я, кстати, тут сруб один видел!» «Леона отказалась отправ на наши фамильные земли!» — сдержанно прорычал Ганс. С присутствием Рика он, похоже, смирился, как и Рик с ним. Но Энши видел, что общение тут не наладить никак. «Не смей ставить под сомнение слова моей сестры. Леона — высший жрец Империи Нэш. Она не лжет и никогда лгать не будет. Она чуть не оставила тебя куковать остаток жизни в сомнительной компании», — фыркнул Рик. Ганс набрал в грудь воздуха для очередной возвышенной тирады. Энша уже полчаса, как пропускал мимо ушей, трёп обоих. Не влезал в разговор и, кажется, опять заказал добавку. С деньгами ни у кого из троих проблем теперь не было. На ближайшие пару лет точно. Даже если придется превращать сруб в поместье или небольшой замок. Кстати, я тут слыхал, что древние маги были бессмертны. Раз уж я теперь маг, накинешь мне пару сотен лет сверху. Ганс от такой просьбы аж поперхнулся, а Энши наконец изволил включиться в беседу. «Не бессмертны, просто живучи», — пояснил он. «Так верней. Если ты достаточно сроднишься со стихией, она будет подпитывать твою нить, не даст ей стончиться и...» «Нить? Этот еще опять произнанку? «И в какой-то момент ты просто перестанешь стареть. Не смей больше перебивать, когда я говорю...» «Неприятно ведь, верно?» — мгновенно ввернул Ганс, будто все эти дни ждал подходящего случая. Без доспеха императорской гвардии он выглядел как вполне нормальный мужик. Рика раздражала спесь и привычкой из простых ответов делать нудные речи, но все это сходило на нет в общении с Энши. И то хлеб. Значит, мужик еще не потерян. Может, из поладина стать человеком. А если снесут голову это навсегда? Твои нити это не лечат? Нет. Но все, что не убьет мгновенно, не убьет вообще. «Ого, неплохо. Ладно, о чем мне делать теперь? Я ж у тебя в вечном подчинении. Учти, раб из меня так себе, все время хочет жрать и оплату». «Ходи по миру, пока не надоест», — Энше равнодушно пожал плечами. «Хочешь, осядь где-нибудь? Хочешь, устроить диктатуру и захвати пару земель, если оно тебе надо? Как надоест, скажи. Для архимагов, нити которых принял любой из бессмертных, Был целый ритуал прощания с жизнью. Они не могли умереть от старости, поэтому их либо убивали, либо обращали в элементалей. Но элементалии они... Энши поморщился, сделал непонятный жест и не стал продолжать. Так расскажи нормально про нити-то, попытался настаивать Рик, но тут Ганс снова вклинился в разговор. Должно быть печально быть магом. Не стареть звучит очень горько. А как же семья? Дети? Я все же рад, что не стал таким. «Стал?» — вопрос Рика опять пролетел мимо. Зато лицо Ганса стоило много. «В твоих руках истинный артефакт. Пока этот меч признает тебя хозяином, ты такой же». Ганс нахмурился, обнажил клинок и вгляделся в начертанные на нем руны. Те, будто польщённые, ответили ехидным огненным блеском. Рик прекрасно помнил, что силы этого клинка хватило, чтобы остановить атаку Энши. Железку стоит принимать во внимание и почаще напоминать себе, что Ганс в целом мужик нормальный. Нормальный? Паладинство наверняка как-нибудь лечится. Хорошо, — наконец осознал свое внезапное бессмертие Ганс. Я присягнул тебе на верность. Бессмертный рыцарь при бессмертном господине — это разумно. уйду из мира только вместе с тобой а я не уйду врата могут открыть только пятеро есть конечно шанс что в этом мире воплотятся стихии но он мал а вот имя энши вскоре станет истинным для вас обоих оно сильнее а для других пламя почти безымянно что ж позволю себе не привыкать к кра не сочти за грубость но это иноземное имя тебе не идет вот только «Расскажи, прошу, что же стало с Дероком? Из-за того огня я все не могу отделаться от чувства, что он не погиб. Не хочу жить с пустой надеждой». «Дерек?» Энше чуть вскинул брови и усмехнулся. «Он...» «Ветерок, ветерок...» Голос дрожал и не слушался. Веточка выпала из рук, а круг получился неровным. Малышка всхлипнула, сжалась в комочек у дерева и боязливо оглянулась на кажущиеся черной кляксы кусты. В лесу было темно и страшно. Но с голосом надо было справиться и рассказать стишок так, как учили. Малышка аккуратно сломала веточку и положила ее в центр, подвинула поближе к себе найденные сухие шишки. Ветерок, ветерок, позови огонек! Вышло все равно тихо и неуверенно. Малышка снова всхлипнула, вытерла бегущие по щекам слезы. Но неровно прочерченная в сырой земле линия вдруг засветилась рыжим, веточки вспыхнули, и на них появился небольшой костер. У костра были глазки, прямо как жрец и рассказывал. — Дерек, ты ведь Дерек? Вот, покушай. Малышка протянула одну из шишек и тут же отдернула руку. Шишка вспыхнула, но жар не коснулся даже порванной варежки я потерялась и хочу к маме просьба вышла громко и на одном дыхании малышка испугалась самой себя и вдруг расплакалась она давно начала мерзнуть с каждым шагом по ночному лесу становилось все холоднее и страшней, а дерек Дерек пришел но не грел тепло окутало неожиданно и очень странно малышка не верила ему но не могла не откликнуться Светка стерка напоминала о солнечном свете. На душе сразу стало легче, сама собой вернулась улыбка. Огненная капля взлетела, вытянулась в стрелку и позвала за собой. Надо же! До деревни оставалось совсем немного. Деревья еще не расступились, а малышка уже услышала голос матери и других людей. Ее искали. Забыв обо всем, она бросилась было вперед, но остановилась и оглянулась. Дерек куда-то исчез. Сквозь ветки впереди пробивался свет факелов, но это был обычный огонь, совсем не живой и вовсе не солнечный. «Спасибо тебе!» — шепнула в пустоту малышка и пообещала сжечь остальные шишки, как подношение. А потом откликнулась громче. «Ау! Мама! Я тут! Мамочка!» Мама долго ругалась, но малышка знала, что это от страха. Тем более, когда в взаправду ругают, не обнимают так сильно. По лесу уже прошел клич, остальные подходили ближе. Беспокойство пропадало с лиц, слышались разговоры и смех, кто-то потушил лишние факелы, а в стороне показалась знакомая фигура пришлого жреца. И он тоже искал. Малышка выбралась из объятий матери и дернула жреца за длинное одеяние. Наверное, в таком совсем неудобно в лесу. «Дядя-жрец! Дядя-жрец, спасибо вам! огонек и правда помог!» «Правда?» — Теплая улыбка была ответом. Жесткая рука, знакомая с грубой работой, коснулась волос девочки. «Тогда расскажи об этом своим друзьям, хорошо?» «Пускай однажды и им поможет!» «Ага!» — кивнула малышка. «Конечно она расскажет! «Пусть мальчишки поймут, что зря смеялись вчера и обзывали все блаженными сказками». «Ты же помнишь, как зовут огонька?» «Да, Дерек, хранитель гроха». «Молодец. Когда будешь звать и когда будешь рассказывать, всегда называй его имя. Договорились?» «Это очень важно, малышка». «Хорошо, а почему?» «А ты оглянись. Вокруг много огня». «Факелы, печи, костры? Как узнать нужный? Или как нужный узнает себя? Поэтому всегда называй имя. Чтобы точно услышал? Видишь, как быстро ты все поняла. Ну что, поможешь нам? Чтобы все вокруг знали о Дереке, а он никогда не забыл свое имя». И малышка еще раз счастливо кивнула.